Глава 51. Амир. Мать приподнимается со скамейки и делает навстречу несколько шагов, в то время, как я замедляю темп. Она выглядит растерянной и постоянно дергает пуговицы на бежевом плаще. Только сейчас замечаю, что в ее изящной прическе, собранной наверх, значительно прибавилось седых волос. Раньше она старательно красила их, А что стало сейчас? Здравствуй, Амир! Я в это время держу за руку дочь. Мне бы, правда, хотелось, чтобы мать, как и я, гордилась Сашей. Чтобы брала на выходные, кормила пирогами, любила, плела косы и рассказывала забавные истории из моего детства. Так, как делает это с детьми Карима. Мне бы действительно хотелось приезжать на ужины, которые происходят в кругу семьи. А потом... Душевно разговаривать и никогда не вспоминать о том дне, когда моя родная мать дала Соне денег на аборт. Для того, чтобы навсегда избавиться от Саши. Прозрение тут же открывает мне глаза, и я злюсь, крепче удерживая крошечную ладошку дочери. Жаль, что такие моменты сложно вычеркнуть из памяти, особенно когда человек не слишком-то раскаивается. «Привет!» — киваю матери. Её взгляд задерживается на внучке. Она внимательно сканирует ребенка, щурится и вновь смотрит мне в глаза. «Саш, сама поднимешься домой?» — спрашиваю у дочери. «Да. Возьми ключи, я догоню тебя». Мать спохватывается, когда понимает, что Саша уходит. Берётся скамейки подарочный пакет и протягивает ребенку. «Бери», — разрешаю дочери, слегка кивнув. «И поднимайся, я сейчас буду». Через минуту Саша скрывается в подъезде, а мы остаемся один на один. С неба, затянутого густыми серыми тучами, начинает моросить противный мелкий дождь. Еще немного, и начнется ливень. «Соскучилась по тебе, Амир!» — произносит мать. «Я звонил буквально позавчера». «Это другое!» — мотает головой. «Ты знаешь, о чем я!» Мать опускается на скамейку и жестом просит присесть рядом. Она достает из сумочки платок и промакивает выступившие слезы в уголках глаз, заставив меня почувствовать себя самым паршивым сыном во всей вселенной. «Саша похожа на тебя!» — почти беззвучно произносит. «Ты приехала для того, чтобы убедиться в этом лично?» «Саша похожа на меня, безусловно, потому что она моя дочь». «Думаю, мать до последнего не верила или не хотела верить в то, что Соня родила от меня. Возможно, приехала, чтобы найти этому подтверждение. Ты мог бы привести ее к нам и познакомить с остальными членами семьи?» «Прости, но нет», — отвечаю твердо. «Амир, неужели ты всю жизнь будешь прятать Сашу от нас?» В глазах матери непонимание и обида. Она привыкла, когда ей уступают, потому что она старше и мудрее. Я всегда уважал ее и поддерживал любое решение. Но сейчас, увы, мне приходится делать другой выбор. Поднимаю взгляд наверх и убеждаюсь в том, что Саша дома. Включила свет в гостиной, наверняка забралась на диван и лопает шоколадное печенье перед телевизором, хотя я предупреждал, что сразу ее ждет обед, и только потом сладкое Для приготовления супа с фрикадельками специально проснулся в шесть утра. Слава! Видеоуроком из социальной сети. «Я не единственный родитель Саши», поясняю матери. «Вернее, не так. Официально я ей никто». Армен Юрьевич только-только начал заниматься оформлением бумаг по установлению отцовства. «Это ничего не значит», твердит родительница. «Для меня значит, прости». «Я считаюсь с женщиной, которая, вопреки всему...» Делаю паузу, чтобы не сорваться и не выругаться вслух. Воспроизвела на свет нашу дочь. На улице поднимается сильный ветер, и дождь теперь не моросит, а крупными каплями срывается с неба. Где-то в кармане вибрирует телефон. Я достаю его и читаю сообщение от Сони. «Меня уже выписали. Дождешься? Через полчаса заберу». «Дождусь». Слегка улыбаюсь и улавливаю мамин взгляд. Она смотрит на меня пронзительными, карими глазами. И не может поверить в то, что обычная русская Соня может делать меня счастливым одним только своим сообщением. Может. «Когда твоя дочь подрастет, ты, возможно, хоть немного меня поймешь, тихо произносит мама. «Прости меня, Амир, я действительно хотела как лучше». Отец строго-настрого запретил говорить тебе о том, что Соня беременна. Ты был таким юным и энергичным. Вспомни, сколько у тебя энтузиазма было. Как быстро ты вывел компанию отца на отметку выше средней, а сейчас и вовсе на самый высокий уровень. Тебе было всего 24, вся жизнь впереди. Мы не могли допустить того, чтобы все, что тебя ждало, покатилось в пропасть. «Сам подумай, получилось бы у тебя добиться того, что ты сейчас имеешь». «Это были бы мои ошибки и мой выбор», — усмехаюсь я. «Ребенок не погубил бы меня, мама». «Нам было важно спасти тебя», — произносит родительница, вытирая слезы. «Возможно, это к лучшему, что ты узнала о дочери, будучи взрослым и состоятельным мужчиной». Я поднимаюсь со скамейки, намекая на то, что наш разговор окончен. Мать встаёт следом, смотрит на окна моей квартиры и грустно улыбается. «Карина говорила тебе о том, что хочет отменить помолвку?» Спрашиваю мать, вызывая службу такси. «Глупая затея!» «Глупая или нет, покажет время. Если что, я уже купил ей билеты до Москвы. Захочешь попрощаться и поддержать Карину? Проводи ее. Думаю, твоей дочери важно, чтобы родная мать поняла, и приняла ее решение. Такси приезжает достаточно быстро и останавливается прямо у подъезда. Открываю пассажирскую дверь, подаю маме руку и целую ее в морщинистую щеку. «Ты знаешь, что я всегда буду выполнять функции старшего сына, но в эту часть моей личной жизни, пожалуйста, не лезь». Такси скрывается за поворотом, и я поднимаюсь в квартиру. Быстро переодевшись и не успев перекусить, Мы с Сашей направляемся в больницу к Соне. Она уже собрала свои немногочисленные вещи и выглядит счастливой и довольной. Только заметно исхудавшей. Тут же хочется ее откормить до прежних размеров. «Отвезёшь нас домой?» — спрашивает Соня, когда я подхватываю сумку. Они с дочерью по-прежнему обнимаются и не могут наговориться. «Домой это... Домой это на Павлова Амир». Ее слова как удар под дых. Я думал, нет, я верил в то, что сейчас мы поедем ко мне, и у меня было минимум три причины, почему Соня согласится. «Все вещи, Саши остались у меня в квартире. Мы могли бы пожить некоторое время вместе. До тех пор, пока не восстановишься после операции». Озвучиваю причину номер один. «Это лишнее», — отводит взгляд в сторону. «До конца этой недели посижу на больничном, а потом сразу же на работу выйду». К тому же из моей квартиры гораздо ближе добираться до школы. И все, черт побери. Никаких поблажек. Я молча гружу вещи в багажник и подаю руку Соне, чтобы помочь забраться на пассажирское сиденье. Лечащий врач сказал исключить любые физические нагрузки в ближайшее время. Следом за Соней помогаю и Саше. Сажусь за руль, веду автомобиль по нужному адресу И с каждым приближенным сантиметром чувствую, как в области сердца начинает болезненно щемить: что это тоска, уныние, горечь. Неприятные ощущения, которые заставляют меня сбавить скорость, чтобы воображаемо побыть подольше наедине с девочками. А потом думаю совсем о дурацких вещах: например, кто будет есть тот гребаный суп с фрикадельками, который я приготовил. Саша ведь даже не попробовала. Вдруг он и вовсе получился невкусным. А еще, кому я буду заплетать косички или хвосты по утрам? Кому стану читать сказки на ночь? У меня в квартире образовалась целая детская библиотека. Только читать, похоже, будет некому. Остановившись у старенького подъезда, помогаю девочкам спуститься на землю. Дождь на улице почти закончился, и стало так сыро и противно, точно как у меня на душе. «Пап, ты останешься с нами?» спрашивает Саша. «Нет, принцесса, я поеду к себе». Дочь удивленно моргает длинными ресницами и переводит взгляд на маму. «Мам, я хочу, чтобы папа остался!» Детский голосок натянут, как струна. «Можно ему?» «Котенок, папа живет у себя, а мы у себя», поясняет словно запрограммированный робот Соня. «Ты сможешь видеться с ним после уроков, а также на выходных. «Пожалуйста, мам!» Последние слова Саши будто протаранивают грудную клетку. Нежный голосок срывается и дрожит. «Кажется, еще секунда, и она начнет плакать, и тогда я точно не смогу так просто их отпустить». Соня мнется, смотрит на темные окна своей квартиры, нервно кусает губы и, в конце концов, идет на поблажки и кивает. «Давай так». Папа прочитает тебе сказку на ночь и тут же уедет. «Амира Рустамович, у нас ЧП!» — сообщает Снежанна. «Час назад загорелись строительные склады. Убытков по нашим подсчетам около двух миллионов. Доброе утро, мать вашу!» «Пожарные все загасили, но дело в другом. К нам тут же заявилась проверка!» «Понял тебя. Сегодня постараюсь прилететь». Пока я бронирую билет и раздаю задачи Данилу, в кабинет просовывает белокурую голову Лена. «Амир Жустамович, к вам пришли!» Сказали по очень важному вопросу. «Подождут!» Рявкую в ее сторону. Утро началось совершенно дерьмово и непривычно. Я проспал, потому что не было больше той ответственности в соседней комнате, которую нужно собирать в школу. Попробовал суп, испачкал рубашку, Не выспался, опять начал курить. А теперь еще и этот геморрой. Склады. Расправившись с зданий, надеваю пиджак, собираю необходимые бумаги, беру ключи от машины и телефон и выхожу в приемную. Совсем забываю о том, что кто-то меня ждал. И еще больше удивляюсь, что этот кто-то — мудак Михаил.